Главный врач и его товарищи. В мирном пурга. Тоскливо на полярной станции в пургу. Она, как минорная музыка, навевает грусть, угнетает своим неистовым воем, в котором слышится «Понимаешь, куда ты попал?» «Теперь поздно, ты здесь надолго». Тоскливо в пургу. Самое опасное — спрятаться в своем доме и уйти в себя. «Понимаешь, куда ты попал?» Это может закончиться чёрной меланхолией. Больно, когда вырывают с корнем зуб, а когда с корнем вырывают человека из родной среды? Разве это не больно? Одолевают мысли о доме, о семье. Нет такого полярника, который не пережил бы такого состояния, когда душа переворачивается, как поднятый плугом пласт земли. Много усилий нужно приложить потом, чтобы обрести душевное равновесие. Я знал свою слабость. На меня пурга действовала именно таким образом, и поэтому старался ни на минуту не оставаться один. Сегодня ветер дует со скоростью метров 20 в секунду. Для мирного это ещё не настоящая пурга. Так, репетиция перед грядущими настоящими пургами когда человек забудет о том, что сто тысяч лет назад он встал на ноги и поползет, как поползли когда-то его ископаемые предки. А сегодня можно запросто идти на полусогнутых, позволяя себе роскошь время от времени поднимать голову и посматривать, чтобы не сбиться с пути. В такую пургу пройти сто-двести метров ничего не стоит. Вот задует сорок-пятьдесят метров в секунду – Тогда и 100 метров это путешествие в ад, борьба за жизнь. Иду в медпункт к Юлу и Рустаму. Несмотря на врытые в снег щиты и прочие аэродинамические уловки, дверь, конечно, засыпана, осталась маленькая щелка. В неё просовывается рука с лопатой. Слышу голос Миши Полосатова: "Откопайте нас, пожалуйста". Лиха разбрасываю лопатой снег и вхожу в тамбур. Миша обкалывает лёд на ступеньках лестницы. Только без халтуры, высовываясь, предупреждает Мишу Юль. Учти, потом проверю. И увидев меня, разъясняет: Я поклялся сделать из Миши настоящего врача. Подметать пол он уже умеет, вчера впервые выстирал свою рубашку. А завтра того и гляди научится чтобить носки. Входите, у нас весело. У Ёла всегда весело. Медпункт это вторая кают-компания. За столом, потягивая стаканов чай, сидят Рустам, Володя Куксёв, Сева Сахаров и Виктор Каменев. Разговор идёт о пингвинах. А как ты измеряешь у них температуру, спрашивает Ю. Очень просто, смеется Каменев. Хватаю за ноги, переворачиваю головой вниз и загоняю термометр в то место. Туда одним словом. Сначала негодует, а потом привыкает. Терпи твоими науки. Но это что? Пусть лучше Куксов расскажет, как ваши коллеги-врачи отличились в 12-й экспедиции. Доктора Афанасьев и Рябинин с удовольствием вспоминает Куксов. Решили поставить выращивание пингвинов на научную основу. В самом деле, стоят на льду императоры, прячут в жировых складках яйца и мёрзнут как собаки. Несовременно долг врача-гуманиста облегчить воспроизводство пингвиньего поголовья. Афанасьев и Лебедин взяли у императоров несколько яиц, положили в термостат и обеспечили нужную температуру. Около сорока градусов тепла. Шуму было на всю обсерваторию. Доктора пингвинов выводят. Переворот в науке. Кое-кто сначала посмеивался, а через несколько дней, когда в яйцах началось шевеление, возник ажиотаж. А доктора восхищенно прислушивались. Чуть ли не на цыпочках ходили вокруг термостата и потирали руки, шутка ли, какой научный материал рождается. Только одного не учли. Императоры, когда начинается шевеление, что-то с яйцами проделывают, кажется, дырочки сверлят. А в медицинском институте наши искулап этого не проходили. И в один прекрасный день несколько яиц дружно взорвались, облепив стены, потолки и всё находившееся в комнате оборудование невообразимо вонючей массы. Хохоту было до конца зимовки. А оба врача неделями скитались по другим домам, потому что в медпункте больше 10 минут подряд находиться было невозможно. Входит Миша полосатов и хватается за голову. На его машину Сахаров положил чемоданчик с инструментами. Сева извиняется, снимает чемоданчик, но Миша ещё долго ворчит исподозрением на нас поглядывает не без основания считаешь, что чемоданчик был положен нарочно эта машина создана Мишей для изучения психики полярников их работы способности сна и прочих явлений связанных с высшей нервной деятельностью миша защитил свою диссертацию в ленинградском институте экспериментальной хирургии в том самом где возникла первая лаборатория Ивана Петровича Павлова и где были проведены первые опыты на собаках. Кстати говоря, именно на территории этого института воздвигнут один из немногих в мире памятников собаке. При помощи этой машины изучается биотоки собачьего мозга, разъясняет юл посетителям. Но Миша полосатов докажет, я в этом уверен, что наши с вами мозги работают не менее продуктивно. На машине множество лампочек. Миша нажимает на ключ, лампочки по очереди загораются, и испытуемый должен как-то на это реагировать. Юль комментирует: "Загорается одна лампочка выделяется слюна. Загорается вторая нужно лаять". Миша обижается и бурно протестует. Разве я смеюсь, оправдывается Ю. Наоборот, я сознаю, что это очень-очень нужно. Только ты скажи, можно ли при помощи твоих лампочек решить, когда кончать клиента? Миша непрерывно экспериментирует на высоком техническом уровне. Недавно он подложил под матрасы нескольких ребят резиновые трубки с какими-то хитрыми датчиками. Ребята ночью ворочаются, встревоженные сновидениями, а датчики реагируют и дают Мише бесценный научный материал. Кто как спит в условиях зимовки, в изолированном от женщин коллективе. Но ещё большей популярностью в мирном пользуется другой Мишин эксперимент. Операция извилена Биотоки мозга Миша изучает тоже при помощи датчиков. Выбрав себе жертву, он прилепляет датчики к ее голове какой-то замазкой. Несколько дней назад такой жертвой оказался Рюрик Максимович Галкин. Человек лысеющий и, естественно, не безразличный к остаткам своей прически. Но Миша так переусердствовал с замазкой, что она буквально прикипела к волосам Галкина. И теперь её никак нельзя отдрать. И разъярённый Рюрик Максимович пообещал при первой же встрече стереть полосатого с лица земли. Улучив момент, Миша хитроумным манёвром переключает общее внимание на Рустама. Кандидат медицинских наук, представитель советской школы микробиологов Рустам Тешпулатов Вот уже полтора месяца решает научную проблему ликвидации существенных различий между умственным и физическим трудом. Я забыл, как выглядит микроскоп, яростно восклицает Руста. Весь запас своих жизненных сил я трачу на погрузочно-разгрузочные работы и на борьбу со шкорупиным. Наголо остриженый бородатый и обросший мускул Мирстам вызывает всеобщее сочувствие. Не переживай, Рустам, успокаивай друга Юл. В стране нужны не только учёные, но и грузчики. А если уж оченься скучишься по науке, можешь вымыть пол в медпункте. Над несчастным Рустамом смеются, а он считает дни. Наверное, через неделю всё продовольствие будет отгружено, и он сможет вылететь на восток. Рустам ещё не знает, что и на востоке до середины марта он будет заниматься не столько микробами, сколько досками и гвоздями. Понимая состояние Тешпулатова, Владислав Иосифович Гербович попросил его прочесть полярникам лекцию по микробиологии. Нужно было посмотреть, как радостно засверкали чёрные глаза Рустама. И вечером в каюте компании он страстно ораторствовал. Человек без микробов существовать не может. Без книг, без стадионов и без мороженого, пожалуйста, но без микробов ни единого дня. У каждого из нас, как отпечатки пальцев, имеется присущий только ему микрофлора. Мы рождаемся стерильными, но с первым же вздохом обретаем свои первые микробы. Однако Антарктида безмикробный континент. Здесь только мы с вами носители микробов. И вот мой организм должен привыкнуть к вашим микробам, а ваши организмы к моим. В процессе зимовки часть микробов погибает, но с снижением их общего количества снижается и иммунитет. Порочный круг. Ведь снижение иммунитета создаёт благоприятные условия для развития эндогенных инфекций. Вот почему полярники по окончании зимовки, заходя в первый же порт, часто заболевают гриппами и ангинами. Моя тема исследование микрофлоры и иммунитета человека в условиях Антарктиды. Я попытаюсь доказать, что мы за короткое время уже обменялись своими микробами. У нас есть методы, которыми мы определяем микробы каждого человека по определённым генетическим меткам. Так что по микробу можно определить человека. Мы можем даже организовать бюро находок микробов. Темпераментный доклад был награждён аплодисментами, и умиротворённый оратор благодушно отнёсся к дружескому шаржу Рустам Тешпулатов. Сарканом гоняется по Антарктиде за микробом. В медпункт на обследование валивается очередная группа снежных людей. Миша загоняет их в тамбур чистится. Чей период окончен, врачи приступают к работе. Чтобы не мешать, я уединяюсь в комнате Юла и читаю книгу. Но сосредоточиться не так-то просто. Из кабинета доносится. Голова болит. «Вылечим». «Завещание написал?» «Так точно, Юлий Львович, написал». «Меня не забыл?» «Что вы, док, как можно?» «Завещал вам остаток моего долга за кооперативную квартиру». «Миша, этот клиент должен жить вечно, не вздумай снимать с него скальп». «Я люблю Юла, и это не оригинально. Юла любят все. Так уж его скомпоновала природа» что одним своим видом он вызывает доверие и симпатию. Почему это так получается, один бог знает. Остроумный, так остреками на полярных станциях хоть пруд пруди, добрый, ласковый, не добрее и не ласковее других. Честный и остальные полярники не мошенники. Сильный, красивый, не думаю, чтобы юлу успешно выжил двухпудовую гирю, а уж на конкурсе красоты будь такой проведён в мирном, главный врач экспедиции мог бы и не занять первое место. Наверное, дело в другом. Юльс сотворён, выращен и пущен в жизнь человеком на редкость гармоничным. Гармоничный этот термин в данном случае точнее, чем цельный. Я, честно говорю, уж очень цельных людей побаиваюсь. Во исключительно цельном человеке нет недостатков. Согласитесь, что это ужасно. Быть совершенством, не иметь ни одного недостатка, ведь такой человек и другим ничего прощать не будет. Гармоничные люди мне как-то симпатичнее. Если бы королю Христофору из рубашки Анатоля Франса, знаменитый доктор Родриго, прописал носить рубашку симпатичного человека, то именно Юл мог бы оказать ему эту маленькую услугу. Уверен, что даже служащий ломбарда, сделавший недоверие своей профессией, и тот дал бы Юлу крупную сумму под залог простой улыбки. Внешне Юл типичный интеллигент, правда, без очков и традиционной высины. Рост средний, высокий лоб, лицо удлинённое, глаза серые, Особые приметы: заразительный смех и пламенная любовь к вымирающему млекопитающему лошади. Вот краткое жизненное описание современного типичного интеллигента. Посту в башкирского конёводческого колхоза, отсюда любовь к лошадям. Курсант аэроклуба, 15 прыжков с парашютом. Сельский врач от одной деревни к другой верхом на лошади. Врач на подводной лодке спал на узенькой коечке между трубами с ледяной и горячей водой. Детский хирург, обожающий детей вообще и своего Андрюшку в частности. Насмотревшись на своём поприще страдания и избавив от них множество детей и взрослых, Юл приобрёл право на лёгкую ироничность в рассказах об отдельных клиентах только взрослых дети для него священны он может часами рассказывать о прелестных переломах и резекциях о психотерапии при помощи которой обретали несокрушимое здоровье страдавшие неизлечимой мнительностью и о всём том что скрыто от глаз простого смертного рассказчик юл превосходный что у полярников не редкость и великолепный слушатель, что редкость везде. Юл одинаково предупредителен со всеми, кто нуждается в его помощи. Правда, если оказывается, что помощь не нужна, мобилизуй своё чувство юмора и отбивайся от циркастических советов, которые Юл даёт со свойственна ему щедростью. Счастливец вздыхал Валерий Ельциновский, когда я покидал Восток. Вы сегодня увидите Юлу. Юл это поэма, пылко восплетсал Арнаутов. Правда, Алек, никакие стихи возражал Миклешанский не могут заменить человеку Юлу. Привет, Юлу, скандировали восточники, когда я поднимался по трапу в самолёт. А Владислав Иосифович Гербович немногословный и скупой на похвалы, как ты сказал. Ничего не скажешь. С главным врачом нам повезло, надёжный человек. Когда в мирном начиналась пурга, я шёл к Юлу.